Глава двенадцатая И разве могла она отплатить чёрной неблагодарностью за эту жизнь? За чистенькую светлую комнату в замке, да ещё и со своей ванной комнатой. За покой и уют, за хорошее к ней отношение со стороны кульчицких, да, холодновато-безразличное, Да, её осматривали, как дойную корову, прежде чем взять на место кормилицы и няньки. И в город, в какой-то дорогущий медицинский центр, её тот же Дворкин отвез, И там её прогнали по всем врачам, и анализы взяли, и всякие там УЗИ сделали, и сказали, кстати, что у неё будет мальчик. Эта новость не слишком обрадовала Марфу. Она хотела девочку, потому что мальчик, он постоянно будет напоминать ей об отце. Оставалось только надеяться, что ребёнок будет похож на неё, а не на... Марфа даже мысленно старалась не называть этого имени. В общем, обследование показало, что Марфа Лобова абсолютно здорова, если не считать синяков и ссадин разной степени давности. Прочитав об этом в медицинском заключении, Дворкин вновь напряг челюсти и всю дорогу обратно молчал. Он вообще вёл теперь себя как-то странно с Марфой, словно бы даже избегал встреч с неё. Но девушка ощущала его заботу во всём. Теперь даже посмотреть в её сторону коса никто не осмеливался. А односельчане, работавшие в замке или приезжавшие по делам, кланялись и величали её Марфой Петровной. Именно поэтому хорошенький здоровенький мальчик, её сынок, лежал сейчас в кружевных пелёнках рядом с Магдаленой Кульчицкой, а она несла в пещерку с горячим источником чешуйчатого уродца. Марфа не знала, что будет дальше, как она справится. Но и убить этого несчастного малыша она не могла. И даже бросить его в лесу, пусть звери разберутся, тоже не могла. Странный ребёнок уже успел привязать её к себе. И в первую очередь тем, что с рождения стал изгоем. Ненужным даже собственной матери. А что это такое быть изгоем, девушка успела узнать на своей шкуре. Когда Марфа углубилась достаточно далеко в лес, где уже можно было не опасаться встретить кого-то из односельчан, она развернула пелёнку, чтобы посмотреть, жив ли мальчик. Уж очень тихо он лежал всю дорогу, словно мёртвый. Или будто понимал, кричать и плакать нельзя. Но как только Марфа откинула пелёнку, и июльское солнце пощекотало лучами чешуйки малыша, он сморщился, чихнул и закряхтел, ворочаясь в пелёнках. «Здрасте, пожалуйста!» улыбнулась Марфа. «Ты что же, опять испачкался? Знаешь ли, дружочек, у нас с тобой сейчас с пеленками не очень, так что придется тебе голеньким побыть. Пока полежи вот тут, а я соберу травки нужные». Марфа положила малыша на мягкий мох, развернула пеленки, чему, кстати, мальчик явно обрадовался, оживленно задрыгав ручками и ножками. И начала собирать лечебные травы, вспомнив уроки бабы Клавы. Успокоительные, от кожных болячек укрепляющие, обезболивающие, все, что могло понадобиться этому, как сказал доктор, обреченному на смерть ребенку. «Это мы еще посмотрим, Павлушка, кто из вас раньше помрет, ты или тот профессор пузатый?» — приговаривала Марфа, собирая травы. «Ишь ты, не жилец! Жилец ты, Пашенька! Жилец! Еще какой жилец! И болячки твои мы вылечим, и будешь ты у нас красивый-прекрасивый!» Малыш гугукал и пускал пузыри, словно отвечая ей. А Марфа только сейчас сообразила, что называет мальчика именем, которое она выбрала для своего сына. Павел, Пашенька, Павлушка. Набрав довольно приличную охапку трав и добавив несколько пластин мягкого мха, Марфа увязала ее своей косынкой, закинула за спину, подняла малыша и двинулась дальше. В пещерке никто с момента последнего визита сюда Марфы так и не побывал. И не мог побывать. Найти вход, не зная о его существовании, было невозможно. Ну вот. Марфа подняла керосиновую лампу повыше, осветив пещеру. И это теперь твой дом, Павлушка. Ты не бойся. Тут и зимой очень тепло. От воды, наверное. И от этой, что снаружи. И от подземного источника. Со светом мы с тобой что-нибудь придумаем потом. А пока я тебя обустрою и побегу обратно. Марфа застелила мхом и собранными травами каменный выступ с небольшим углублением в середине. Чем ни колыбелька? Поверх трав положила старое полотенце, лежавшее здесь на всякий случай, устроила на этом не очень удобном ложе мальчика и извиняющимся тоном произнесла. «Все, Павлик, мне пора. Ты потерпи пока в грязных пеленках. Я потом постараюсь принести тебе чистые». Малыш сморщился и заплакал. «Ой, да ты, наверное, голодный. Я сейчас». Он действительно был голодный. Зато вскоре наелся так, что заснул ещё в процессе чмокания. Марфа вновь осторожно положила сонно спящего мальчика в его каменную люльку и торопливо вышла из пещеры. По лесу она бежала. Бежала и по двору, ничего и никого не видя перед собой. И буквально врезалась в оказавшегося на её пути Дворкина. Едва не упала, но он успел подхватить девушку и возмущённо встряхнул её за плечи. «Ты что?» «С ума сошла? Ты чего носишься, как угорелая?» И только сейчас Секьюрити заметил, что живота у Марфы больше нет. «Так ты что, родила уже? Когда?» «Сегодня утром», — пролепетала девушка, пытаясь отдышаться. «Так ты же лежать должна в постели, а не носиться загнанной лошадью. Тем более, что и хозяйка сегодня родила сына. А у тебя кто?» «И у меня сын. Был». «То есть, как это был?» Он? Марфа длинно, судорожно всхлипнула. «Мой мальчик мёртвым родился. Я его хоронить ходила. И бегу обратно, чтобы успеть, когда я барыне Магде понадоблюсь». «Постой, постой!» нахмурился Дворкин. «Что значит «похоронила»?» «Сама? Одна где? Почему не по правилам, не на кладбище? Почему меня не позвала?» «Да, сама!» с вызовом выкрикнула Марфа. «Одна!» «Потому что его всё равно не стали бы хоронить по всем правилам. Он же ублюдок. Они так не хотели его рождения, так ненавидели его ещё в моей утробе, что мой мальчик умер, не родившись». От всего пережитого девушку затрясло, из глаз хлынули слёзы, ослабленный родами организм в конце концов сдался. И Марфа медленно осела на землю, сотрясаясь в рыданиях. Ноги её больше не держали. Александр Лазаревич Дворкин, хладнокровный и умеющий держать себя в руках мужчина, бывший агент МОСАДА, а туда истеричных барышень точно не берут, вдруг почувствовал, как в его душе тоненько задрожала какая-то болезненная струна, а душу буквально затопила волна нежности и жалости к этой девчонке. Но за что ей всё это? За что? Дворкин подхватил Марфу на руки и, провожаемый любопытными взглядами дворни, понёс её в дом. У входа он столкнулся с Кульчицким. Винцеслав Тадеушевич, с лица которого не сходила немного дурацкая, но очень счастливая улыбка, озадаченно уставился на ношу своего главного секьюрити. — А чего это ты нашу кормилицу таскаешь? Кстати, её все обыскались. Сигизмунда кормить пора. — Ты где же это бродишь, голубушка? — Она своего сына хоронить ходила, — угрюмо произнёс Дворкин. Её мальчик мёртвым родился. Почему — Почему? — забеспокоился Кульчицкий. Она же вроде здорова, обследование показала. А я бы на вас посмотрел, кого вы родили, если бы вас камнями закидывали. Допустим, я в принципе не способен никого родить, — успехнулся Кульчицкий. Ни с камнями, ни без. Ну да, дикие люди в моей деревне, дикие, не ожидал. Я уже старости их сделал внушение. А теперь вот и ещё беда какая. Эдж ведь сейчас Сигизмунда лучше не пить её молоко. Она перенервничала, мальчик тоже будет беспокойным. «Думаю, пару раз его и мать сможет покормить, а потом Марфа в себя придёт». «Нет-нет». Девушка попыталась освободиться из рук Дворкина и встать на ноги. «Я уже в порядке. Несите мальчика, если он голодный. У меня молока много». «Я вижу». Кульчицкий многозначительно посмотрел на промокшую на груди девушке кофточку. «Ладно». «Я у доктора спрошу. А ты, Саша, нашу няню-кормилицу пока к ней в комнату отнеси». «Я и сама могу». «Успокойся». «И не дёргайся! Всё, Саша, иди!» А где-то через час Марфе принесли её мальчика. Вернее, уже не её. Кормилица принесли Сигизмунда Винцеславовича Кульчицкого, наследника рода Кульчицких, в роскошных одежках, выглядевшего настоящим принцем. «А может, так и на самом деле лучше, сынок!» Прошептала Марфа, нежно целуя выпуклый лобик жадно сосущего малыша. «Я всё равно всегда буду с тобой!»